А затем в сопровождении целой группы офицеров ФСБ они поехали в больницу к Роману Кудрявцеву. В коридоре стояла привычная охрана, но на этот раз сотрудники ФСБ не особенно с ними церемонились. Они просто оттеснили в сторону охранников, которые не думали сопротивляться, понял что происходит. По просьбе Максимова в палатах к Кудрявцеву они вошли вдвоем. Он и Надежда. В палате Кудрявцева находилась третья девушка, симпатичная, полненькая шатенка, которой раньше Виноградова здесь не видела. Кудрявцев сидел на кровати в шелковом халате и пил кофе со сливками, поданной ему в постель. Очевидно, он не мог придумать ничего более оригинального, чем частая смена обслуживающих его женщин. Шелковый халат и кофе со сливками в постель. Выйдя вошедшего первого Максимова, он приятно улыбнулся. Но когда следом за ним появилась Виноградова, поперхнулся, закашлялся, и кофе пролился на его шелковый халат. «Кажется, вы не рады?» — спросил Максимов. Кудрявцев понял, что выдал себя. Он зло посмотрел на полковника, потом отвернулся. Увидев живую и здоровую Виноградову, он понял, что посланные им убийцы вчера промахнулись. Шатенко, стоявшая у его кровати, с испугом и удивлением смотрела на вошедшую парочку. Не понимая, почему так разволновался ее патрон. «Вы свободны», — сказал Максимов, кивая ей на дверь. Девушка повернулась к Кудрявцеву, но тот сидел, отвернувшись и не глядя на нее. Тогда она пожала плечами и вышла из палаты. Когда дверь закрылась, Максимов подошел ближе. «Что же ты, гадина, так поступаешь?» С брезгливой миной спросил он, «Она тебя, подлеца, от смерти спасла, а ты ее так отблагодарить решил?» «Старину говорили, креста на тебя нет, мерзавец, но я не скажу. Я точно знаю, что нет, и что ты не человек, кудрявцево животное» хотя животное тоже испытывают чувство благодарности к другому существу, спасшему ему жизнь. Нужно было, чтобы тебя пристрелили. Кудрявцев молчал. Он уже понял, что его план провалился, но надеялся, что пришедшее ограничится словесной риторикой. Максимов видит такое отношение к его словам, замолчал, лишь спросил у Виноградовой. Ты ничего не хочешь ему сказать перед тем, как его арестуют? «За что арестуют?» — закричал возмущенный Кудрявц. «Я, раненый, больной, лежу в больнице, а меня арестовывают? По какому праву? Требуя адвоката». «В тюрьме мы его к тебе позовем», — пообещал на прощание Максимов, выходя из палаты. В наступившей тишине было нечто неестественное. Виноградова молча смотрел на спасенного ей человека, оказавшегося организатором ее убийства. Потом сделала к нему несколько шагов. «Подожди, подожди», — поднял руку Роман. «Я хочу тебе все объяснить. Я не посылал никаких убийц. Это все поклеб. Я просто хотел, чтобы они тебя немного попугали, чтобы ты не была такой активной. Подожди секунду, я тебе все объясню». Я ничего не хотел сделать. Она подошла к его кровати. Он взмахнул руками. Согласен, я подлец. Я настоящий мерзавец. Но убивать тебя не хотел. Честное слово, не хотел. Он вдруг с ужасом увидел, как она достает пистолет. Ты с ума сошла? почему-то шепотом спросил он. Вчера твои подонки убили мою соседку которая спасла мне жизнь. Твердо произнесла она, глядя негодяям в глаза. «Убили? Как убили? Кого убили?» — растерялся Кудрявцев, вдруг осознавший, что его действительно могут арестовать и посадить.